Глава двадцать первая Даша Надеюсь, Густаво меня поймет правильно. Конечно, некрасиво все получилось. Не успела устроиться, как сразу ушла на больничный, потом и вовсе решила сбежать, поджавший хвост. Но мое душевное равновесие мне дороже. Я слишком много ошибок допускаю по жизни. Пришло время остановиться и подумать, что до Андрея придется тяжело, очень, однако я справлюсь. Смогу утопить любовь к нему в пучине здравого смысла. Мы слишком разные, начиная от генома, заканчивая жизненным выбором. Под текилу думалось хорошо, а еще лучше спалось. И наутро я проснулась, готовая к большим переменам, несмотря на головную боль. Телефон вообще не стала включать, не хотелось видеть пропущенные вызовы или смс. Все это потом, сейчас мне ничего не должно мешать в принятии решения». Вернее, в доведении его до логического результата. Я не пропаду. Устроюсь в какое-нибудь простенькое заведение, где хозяином будет непременно человек. И начну все с чистого листа. До густосы добралась быстро. Однако то, что я увидела, когда автобус остановился на остановке, повергло в шок. Ресторан полыхал. Языки пламени вырывались из разбитых окон и распахнутой настежь двери. Рядом верещали пожарные машины и кареты скорой помощи. Носились пожарные, народ толпился, хотя полицейские всячески старались оттеснить зевак подальше. В толпе я почти сразу заметила наших. Повара стояли перепачканные сажей, кто-то был уже в форме, кто-то еще не успел переодеться. А на противоположной стороне стоял Андрей с Элиной. Он беседовал с полицейским. Элина же с абсолютным равнодушием смотрела на горящее здание. «Что случилось?» Добралась до своих. «Привет, Даш. кивнул Виктор. «Мы не знаем. Пожар возник в зале». «И слишком быстро распространился», – произнес на выдохе Густава. Кто-то устроил поджог. «Вы в этом уверены?» – перевела на него взгляд. «Уверен. Этот кто-то пришел в ресторан с жидкостью для розжига, разлил ее, чиркнул спичкой и благополучно покинул здание». «Кто же это мог быть?» «На что шеф пожал плечами?» Хозяева у нас создание с дурной славой. Мало ли кому дорогу перешли. Да, не думал я, что моя работа здесь завершится именно так. Хорошая была кухня. Как ты себя чувствуешь, Даш? Грустно улыбнулся. Нормально. И повернулась к полыхающему зданию. Вот и уволилась по собственному желанию. Это хорошо. Это очень хорошо. Огонь потушили только спустя пять часов. За это время ресторан выгорел полностью. И слава богу, никто не пострадал. Все-таки пожар случился до открытия, а сотрудники сумели покинуть ресторан через служебный выход. Когда последний очаг был ликвидирован, народа вокруг почти не осталось, кроме лиц заинтересованных. На Андрея старалась не смотреть. Во-первых, ему сейчас не до меня. Во-вторых, зачем? Зачем, если нам, по сути, не о чем больше говорить? «Он живет своей жизнью, разбирается с Грановским, женится ли, разводится ли с его дочерью, а я живу своей». Услышав вчера в трубке сладенький голос Элины, до меня наконец-то дошло. «Нет никаких мы. Есть только он, волк, который так или иначе связан с другой женщиной. А есть я, кошка, с нездоровой тягой к брехливым псам. И мне пора лечиться от этой болезни». Однако Назаров сам подошел к нам, Вернее, Густава мы же стояли поблизости. Обстоятельства еще будут выясняться. Произнес, как всегда, жестко, безэмоционально. Но факт есть на лицо. Ресторана больше нет. Арендовать новое помещение и начинать все с нуля я не намерен. Если в пожаре вы, окинул взором персонал, потеряли какие-либо вещи, составьте списки, я верну их стоимость. «Само собой, с вами рассчитаются в полной мере с дополнительной выплатой двух окладов в качестве морального ущерба. Есть вопросы?» «Нет?» – мотнул головой Густава. «Все предельно ясно, Андрей Александрович. И мы очень благодарны вам за понимание». «Да», – нахмурился. «В таком случае мои контакты у вас есть. Когда будете готовы, привезите списки и передайте моему секретарю. Деньги будут переведены вам на карты». На меня Андрей посмотрел лишь раз, и то в общем порядке. Вот и правильно. Как бы печально ни звучало, на сегодняшнее происшествие послужило жирной точкой в нашей едва начавшейся истории. Через полчаса он уехал, а мы отправились в кофейню напротив. Итак, Густаво дождался, когда повара рассядутся. Давайте, друзья мои, решать, что делать дальше. Однако народ все еще пребывал в состоянии пусть и легкого, но шока. «У меня ипотека», — подал голос наш заготовщик. «Ребенок, жена с ним дома сидит». «У меня тоже», — кивнул Пицца «Да-да, я в курсе всех ваших ситуаций. К тому же не хочу расставаться ни с одним из вас. У меня, господа, есть кое-какие мысли, но то, что я предложу, потребует от вас смелости в какой-то степени, готовности пойти на риск» и все уставились на шефа. У меня на родине остался хороший друг. Он в ресторанном бизнесе без малого лет 30. За это время успел из одной маленькой забегаловки разрастить серьезную сеть пиццерий. Так вот, он уже не раз предлагал мне возглавить в качестве шефа один из его ресторанов. Однако, как вы понимаете, согласие на работу подразумевает переезд. «Кто готов обсудить этот вариант, буду несказанно рад. Кто не готов, я вас тоже прекрасно понимаю и постараюсь помочь с трудоустройством. Благо, знакомства имеются». «Я сразу пас», — поднял руки Павлик. «Здесь-то зашиваюсь, а там моя должность, скажем так, больших денег мне не принесет». «В таком случае порекомендую тебя своему коллеге из Айсти. А ты, Саш», — перевел взгляд на Пициолу, «Я посоветую с семьей, а я рискну», — заговорил Быстров. «Ну а ты, Даша...» — Густаво посмотрел на меня. «Ты ведь талантливый повар, тем более одна из нас». «А я...» — и замешкалась. «Одна часть меня хотела бы поработать с вами, а другая...» «Видите ли, я очень трусливая кошка, Густаво. Любые перемены для меня всегда большой стресс, и на самом деле...» Сегодня я шла на работу, чтобы написать заявление по-собственному. Причина в нас? Нет, не в вас. Ясно. Виктор все это время глаз с меня не сводил. Да, с ним я рассталась тоже не слишком-то хорошо. Я могу подумать над вашим предложением. В этот момент посмотрела в окно, слева от которого у дороги стоял черный эскалейт. Конечно. Спасибо, тогда я позвоню. Тебе проводить? поднялся вместе со мной Быстров. «Не сегодня, Вить». «Ладно, хорошего дня, Даш». «И тебе». Распрощавшись со всеми, покинула кофейню и устремилась в направлении остановки. А «Эскалейд» поехал следом. «Даша», — опустил стекло Назаров. «Хватит делать вид, что не замечаешь меня. Сядь в машину». «Чего ты хочешь? Мне казалось, вчера мы все выяснили». «Да ни хрена мы не выяснили». Притормозил, после чего открыл дверь с моей стороны. «Садись». Вот же твердолобый волчара. Вокруг столько глаз, а ему все равно. Ни о себе, ни обо мне не думает. Но сесть пришлось, иначе выйдет и силой затолкает. «Ну?» Захлопнула за собой дверь. «Что еще такого важного я должна знать?» «Я лишь хочу предупредить тебя, будь осторожна. По возможности, не выходи на улицу после захода солнца». «Думаешь?» Грановский что-то узнал? Если бы он что-то и узнал, то так топорно действовать бы не стал. Это не его стиль. Здесь кто-то другой постарался, кто-то, кому я недавно наступил на больной мозоль. Намекаешь на Гаврилова? Подозреваю. Я пробил его. В прошлом этот пес не раз был замечен за вредительством, вредил в основном конкурентам. Проделки его не имели тяжелых последствий, но кровь портили знатно. Однако здесь история другая. Не исключено, что Гаврилову снесло крышу. «Хорошо, я буду осторожна. Мне жаль, что все так получилось. И между нами, и с рестораном». «От того, что между нами случилось недопонимание, Даш, любить тебя я не перестал». На что я очередной раз подавила желание разреветься, А он взял мою руку, подтянул к губам и поцеловал, отчего сердце больно сжалось, и я рискнула задать вопрос. «Скажи, а так ли необходимо мстить? Порой надо найти в себе силы и...» «Простить?» — откинулся на спинку сиденья. «Простить убийство моей семьи? Ты серьезно?» «Ладно, извини». И поспешила покинуть машину. «Даша, вышел следом. Почему ты не хочешь просто понять меня?» потому что я живу среди обычных людей. Мне далек мир оборотней с его законами, несмотря на то, кто я есть сама. Мои родители погибли в автокатастрофе. Увы, такое случается, и мстить мне некому. И да, ты прав. Я выросла домашней кошечкой. Видимо, поэтому не способна понять тебя в полной мере. А еще не хочу видеть, слышать, знать, что ты с другой, пусть и по необходимости. Думала, смогу, но нет. И что намерена делать? А желваки на скулах заходили ходуном. «Буду искать работу. Что же еще?» «Я могу помочь. У меня есть знакомые». «Не надо. Мне, если что, Густаво обещал помочь». «Ясно». Процедил сквозь зубы. Кошачье братство взяло в оборот. «А разве это плохо? Волчим я как-то не прижилась». На что он кивнул, после чего вернулся в машину. На том и разошлись. Пока я ехала в автобусе, все думала о словах Густава. Может взять да и рискнуть? А чего собственно я теряю? Здесь меня все равно ничего не держит. Тогда за десять минут до остановки набрала шефа Густава. Если ваше предложение все еще в силе, я согласна. Конечно в силе, раздался радостный голос. Вы не пожалеете, Даша. С вашим потенциалом сможете хорошо подняться. Через пару дней я вам позвоню и уже обговорим детали. Сейчас как раз решаю вопросы трудоустройства. Хорошо, спасибо вам. Так будет лучше для всех. Каждый сможет сконцентрироваться на своих делах. А я попробую реализовать профессиональную мечту, коль в личной жизни успехов не добилась. И только собралась убрать телефон в сумку, как пришло сообщение от банка, на зарплатную карту поступило 500 тысяч рублей. Щедро Назаров оценил моральный ущерб, однако. Этих денег вполне хватит на обустройство на новом месте. Так что отправлюсь в новую жизнь без груза прошлого. Правда, я погорячилась в своих желаниях, ибо один из грузов снова нарисовался у дома. Блин, вот бы взять и проехать остановку, чтобы не пересекаться с этим паразитом. Но ведь бесполезно. Проклятая псина будет сидеть и ждать до позеленения. «Гаврилов, что ты здесь делаешь?» – поравнялась с ним. «Да, видимо, Андрей хорошо его отделал, бледноват волк и кривится на правый бок». «Привет, Даш!» – сел на лавку. «Я узнал о том, что случилось. Хотел удостовериться, все ли у тебя в порядке». «Да ладно, ты узнал? И откуда же? Сам себе рассказал?» «Ты о чем?» – нахмурился. «Хватит уже юлить, мы расстались». Ты не появлялся, и тут вдруг бац, явился, не запылился, начал разглагольствовать о любви, потом подрался с Андреем, и оп, его ресторан горит ярче-яркого. Ты на самом деле думаешь, что я бы пошел поджигать его кошеварню после какой-то драки? Удивился так натурально, что я едва не поверила. Ну, ты у нас волк гордый, а тут неплохо отхватил. Отхватил, кивнул, и только потому, что твой Назаров наемный убийца. «Можно сказать, профессионал. Днем. Законопослушный бизнесмена после захода солнца зверь, убивающий по заказу». «И почему я должна тебе верить?» «А почему ты поверила ему? Это же он тебе наплел о якобы моей причастности к поджогу. Или сама додумалась?» «Наверное, потому, что у меня есть все основания считать тебя брехлом, Рома». «Это совсем другое. Да, я встречался с Ольховской у тебя за спиной». И понял, что это было самой моей большой ошибкой, за которую раскаиваюсь. «Слишком уж все одно к одному. Не находишь?» «Не нахожу. Я не настолько идиот, чтобы переходить дорогу такому зверю. Я обычный бизнесмен. Взятку могу дать. Могу настучать на конкурента в Роспотреб, не более. Уж тебе или не знать. На хозяина пивбара, между прочим, вместе с тобой стучали». «Там мы не стучали», — сложила руки на груди. «Он реально торговал просрочкой». «Тем более». «В общем, со мной, как видишь, все в порядке. Жива-здорова». даш Мм. «Ты же теперь безработная». «И?» «Пойдем ко мне. Шефом будешь». «Спасибо, Рома, но нет. Во-первых, я не готова к шефству. Во-вторых, я и ты, это уже пройденный этап. А если переживаешь за меня, то не нужно, без работы не останусь. Предложения есть и очень перспективные». «Знаешь, Ромонова, поднялся». «Иногда нужно уметь прощать». Я же хотела было ответить ему парой ласковых, но тут заметила кровавое пятно, что расползлось по его рубашке. «Это чего такое?» «Ничего». Сразу прикрыл пиджаком. «Ты у врача вообще был?» «Был. Видимо, шов разошелся». «А почему так долго заживает?» «Глубокая рана получилась». «Так пойдем... так. Пойдем со мной». И направилась к двери. «Только учти, вздумаешь лезть?» «Да понял я, понял». Уже в квартире усадила Гаврилова на диван, затем сходила за аптечкой. Шов у него и правда кое-где разошелся, однако у меня мурашки побежали по телу от того, что я увидела под рубашкой. Это были не просто порезы, это был вырванный и пришитый обратно кусок плоти. Все-таки Назаров монстр, он совершенно не контролирует себя, и мне нужно бояться вовсе не Грановского. Кто бы что ни говорил, а жестокость порождает жестокость. Сколько раз Андрей мне говорил, что не отпустит. Сколько раз выслеживал и находил. Да хоть взять медведей. С ними Назаров сотворил нечто ужасное. Теперь Гаврилов. Он опасен. Тем временем я обработала рану, заклеила стерильным пластырем. «Готово». «Спасибо, Даш». Начал было застегивать рубашку. «Давай ее сюда. Я тебе сейчас футболку принесу». «Да, у меня завалялась кое-какая одежда Гаврилова». «Сохранила мои вещи», — слащаво усмехнулся. «Угу, тряпки в хозяйстве всегда нужны. Вот недавно сантехник приходил, засор пробивал, и твоя рубашка пришлась как нельзя кстати». «Вредина ты, поймал меня за руку, но и добрая. Прости меня, пожалуйста». «Может быть, однажды я и перестану тебя ненавидеть». Когда же принесла футболку, Роман успел умыться и пометить мою квартиру. Засранец, Потер со своими телесами о дверные косяки. Вот зараза. Держи, бросила ему одежду. Ты совсем обнаглел? А что такое? Не строй себя дурака. Я волк, дашь, а волк не может не оставить свой запах там, где ему нравится, а заодно перебить запах другого. На что я лишь тихонько выдохнула. Как же они мне все! Надоели. «Тебе пора, Ром. Давай, до свидания». Но стоило мне подойти к двери, как сердце истерично запрыгало в груди. Уже через мгновение раздался дверной звонок. «Твою ж мать! Еще этого не хватало!» Гаврилов тоже учуил запах, от которого его глаза засияли, клыки с когтями вылезли. «Даже не думай!» Посмотрела на него со злостью. «Да я бы их вообще сейчас поубивала!» «Открой, Даша!» — произнес не своим голосом. И я открыла. На пороге стоял Назаров, также сверкал глазищами. «Вот значит как!» — прорычал. «Только я в сторону, он тут как тут! Мало я тебя отмудохал!» — перевел взгляд на Гаврилова. «Еще захотелось!» «Да пошел ты, мудила! Ты не посмеешь!» На этот раз я загородила собой Романа. «Тебя забыл спросить!» Посмотрел на меня с такой злостью, с какой еще никогда не смотрел. «Это мой дом, Назаров!» Тоже оскалилась «Где воняет этим псом?» «Плевать, кем и чем тут воняет. Здесь моя территория. И не тебе решать, кому сюда приходить, а кому нет». «Я же тебя предупреждал. Андрей все-таки зашел, но когда хотел отодвинуть меня в сторону, получил по лапам. «Хватит с меня!» «Уж свою квартиру я буду защищать!» В ту же секунду перекинулась. Пантера наконец-то получила свободу, от чего кровь забурлила энергией, силой. «Даша, не дури!» Помотал головой Назаров. «Вали отсюда, браток хренов!» Подключился Гаврилов. «Да я тебя сейчас на ремни пущу!» И хотел броситься на него, однако не успел. Первый бросилась я. И в полете ударила лапой Андрея по морде. Следы от порезов тут же закровоточили, В догонку я еще и зарычала, да так, что он тотчас остановился. «Хорошо. Будь по-твоему». После чего ушел. Что ж, по крайней мере, удалось избежать серьезного члена вредительства. Гаврилов меж тем так и стоял и с туканом, а я отправилась в ванную, откуда уже вышла, человеком в халате. «Он следит за каждым твоим шагом. Открыл мне Америку этот гений. Ты в курсе?» «Знаю». — Поезжай домой, Ром. Я хочу отдохнуть. — Ладно, — кивнул. — И прошу тебя, не делай из меня злодея больше, чем есть. Я готов всем, чем угодно, поклясться, что не имею никакого отношения к сегодняшнему происшествию. Назаров отныне мой враг, но так вопросы я не решаю. — Надеюсь, хоть в этом ты не врешь.